Мужа третий день не было дома. Дети бегали по всему дому, как потерянные. Англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятницы, прося приискать ей новое место. Овар ушел еще вчера со двора во время обеда. Черная кухарка и кучер просили расчета. На третий день после ссоры князь Степан Аркадьевич Облонский, Стива, как его звали в свете, В обычный час, то есть в 8 часов утра Проснулся не в спальне жены, а в своем кабинете На софьянном диване Он повернул свое полное выхоленное тело на пружинах дивана Как бы желая опять заснуть надолго Но вдруг вскочил, сел на диван и открыл глаза Да, она не простит и не может простить Всего ужасно то, что виной всему я. Виной я, а не виноват. В этом-то вся драма. Ужасно, ужасно. И как хорошо все это было до этого. Как мы хорошо жили. Правда, нехорошо, что она была гувернанткой у нас в доме. Есть что-то тривиальное, пошлое ухаживание за своей гувернанткой. Но какая гувернантка? ай яй Что же, что же делать? А, там видно будет. Сказал себе Степан Аркадьевич и, встав, надел серый халат на голубой шелковой подкладке, закинул кисти узлом, подошел к окну, поднял стору И громко позвонил. На звонок тотчас же вошел старый друг коммердинер Матвей, неся платья, сапоги и телеграмму. «Матвей, сестра Анна Аркадьевна, будет завтра». «Слава Богу!» – сказал Матвей, этим ответом показывая, что он понимает, так же, как и барин, значение этого приезда. То есть, что Анна Аркадьевна, любимая сестра Степана Аркадьевича, может содействовать примирению мужа с женой. «Ничего, сударь, образуется». «Образуется? А может быть и образуется. Хорошо словечко «образуется». Это надо рассказать. Матвей!» Так устрой все там в диванной для Анны Аркадины. Несмотря на то, что Степан Аркадьевич был кругом виноват перед женой И сам чувствовал это Почти все в доме Даже нянюшка, главный друг Дарьи Александры Были на его стороне Все смешалось Вон дети одни бегают Пойти или не пойти Однако когда-нибудь же нужно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 Густых и прекрасных волос сосунувшимся худым лицом И большими испуганными глазами Стояла среди разбросанных По комнате вещей Предоткрытой шифоньеркой Из которой она выбирала что-то Услыхав шаги мужа Она остановилась Глядя на дверь и тщетно пытаясь Придать своему лицу Строгое и презрительное выражение Долли Что вам нужно? Дули, Анна приедет сегодня. Ну, что же мне? Я не могу ее принять. Уйдите, уйдите. Когда он увидал ее измученное страдальческое лицо, услыхал этот звук голоса покорной судьбе и отчаянный, ему захватило дыхание, что-то подступило к горлу, и глаза его заблестели слезами. Боже мой, что я сделал, Дули? Ради бога. Ведь, Долли, что я могу сказать? Одно. Прости. Прости. Вспомни, разве 9 лет жизни не могут искупить минуты, минуты, минуты увлечения? Не говорите мне про ваши увлечения, про ваши мерзости. Долли, ради бога, подумай о детях. Они не виноваты. Я виноват и накажи меня, вели мне искупить свою вину, чем я могу, я все готов, я виноват, но, Долли, прости. Ты помнишь детей, чтобы играть с ними? А я помню и знаю, что они погибли теперь. <св> ну разве возможно нам жить вместе, после того, как мой муж, отец моих детей? Входит в любовную связь с гувернанткой своих детей Что делать? Что делать? Вы не гадкие, отвратительные Ваши слезы вода Вы никогда не любили меня У вас нет ни сердца, ни благородства Вы мне мерзкие, гадкие, чужой Да, чужой И она вышла, хлопнув дверью Нет, она ненавидит меня Она не простит Степан Аркадьевич вздохнул, потер лицо и тихими шагами пошел из комнаты. Приехав к месту своего служения, Степан Аркадьевич, провожаемый почтительным швейцаром, с портфелем прошел в свой маленький кабинет, надел мундир и вошел в присутствие. Песцы и служащие все встали, весело и почтительно кланяясь. Степан Аркадьевич поспешно, как всегда, прошел к своему месту, пожал руки членам и сел. Он пошутил и поговорил ровно, сколько это было прилично, и начал занятия. Никто, вернее Степана Аркадьевича, не умел найти ту границу свободы, простоты и официальности, которая нужна, для приятного занятия делами. Еще не было двух часов, когда большие стеклянные двери, залы присутствия вдруг отворились, и кто-то вошел. Все члены из-под портрета и из-за зерцала, обрадовавшись развлечению, оглянулись на дверь, но сторож, стоявший у двери, тотчас изгнал вошедшего и затворил за ним стеклянную дверь.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 «Этот самый», указал сторож, насильно сложенного широкоплечего человека с курчавой бородой, который, не снимая бараньей шапки, быстро и легко взбегал наверх по стертым ступенькам каменной лестницы. «Так и есть, Левин, наконец! Как это ты не побрезгал найти меня в этом вертепе? Давно ли?» «Я сейчас приехал, очень хотелось тебя видеть, пойдем в кабинет». И Степан Аркадьевич, знавший самолюбивую и озлобленную застенчивость своего приятеля Схватив его за руку, повлек за собой Левин был его товарищем и другом первой молодости Они любили друг друга, несмотря на различия характеров и вкусов Но, несмотря на это, как часто бывает между людьми, избравшими различные роды деятельности, каждый из них, хотя, рассуждая, и оправдывал деятельность другого, в душе презирал ее. Облонский не мог удержать легкой насмешливой улыбки при виде Левина. Уж который раз он видел его, приезжавшего в Москву из деревни, где он что-то делал, но что именно, того Степан Аркадьевич никогда не мог понять хорошенько, да и не интересовался. Точно так же и Левин в душе презирал и городской образ жизни своего приятеля, его службу, которую считал пустяками, и смеялся над этим. Мы тебя давно ждали. Ну что ты? Как? Когда приехал? Ну, коротко сказать, я убедился, что никакой земской деятельности нет и быть не может. С одной стороны, игрушка. Играют в парламент, а я недостаточно молод, недостаточно стар, чтобы забавляться игрушками. А с другой стороны, это средство для уездной Кадыри наживать деньжонки. Прежде были опеки, суды, а теперь земство. Не в взят А в виде незаслуженного жанра. Да, да ты, я вижу, опять в новой фазе В консервативной Впрочем, после об этом Да, после, но мне нужно было тебя видеть Как же ты говорил, что никогда больше не наденешь европейского платья Так, я вижу, новая фаза Левин вдруг покраснел, так как краснеют мальчики Чувствуя, что они смешны своей застенчивостью И вследствие того, стыдясь, краснею еще больше почти до слез Так странно было видеть это умное, мужественное лицо в таком детском состоянии, что Облонский перестал смотреть на него. Ничего особенного. Только два слова сказать. Спросите. А после потолкуем. Так сейчас и скажи два слова. А беседовать за обедом? Два слова. Вот какие. Впрочем, ничего Нет. особенного. Лицо его вдруг приняло злое выражение, происходившее от усилия преодолеть свою застенчивость. Что Щербацкие делают? Все по-старому. Степан Аркадьич, знавший уже давно, что Левин был влюблен в его свояченицу Кити, чуть заметно улыбнулся, и глаза его весело заблестели. Перемены нет. Но жаль, что ты так давно не был. А что? Да ничего, мы поговорим. А вот что. Если ты хочешь их видеть, они, наверное, нынче в зоологическом саду от четырех до пяти. Китти на коньках катается. Ты поезжай туда, а я заеду и вместе куда-нибудь обедать. Прекрасно. До свидания же. Смотри же, ты ведь, я тебя знаю, забудешь. Или вдруг уедешь в деревню. Вот счастливец. Три тысячи десятин в Каразинском уезде. Все впереди и свежести сколько. Не то, что наш брат.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 Были старые дворянские московские дома И всегда были между собою В близких и дружеских отношениях Китя была еще ребенок Когда Левин вышел из университета И казалось бы Ничего не могло быть проще того Чтобы ему, хорошей породы Скорее богатому, чем бедному человеку 32 лет Сделать предложение княжне Щербатской По всем вероятностям Его тотчас признали бы хорошей партией Но Левин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 Он узнал, что она тут по радости и страху, охватившим его сердце. Она катилась не совсем твердо, вынув руки из маленькой мухты, висевшей на снурке. Она держала их наготове и, глядя на Левина, которого она узнала. Давно ли вы здесь? Я? Недавно. Вчера. А, нынче, то есть. Я хотел к вам ехать. Я не знал, что вы катаетесь на коньках и прекрасно катаетесь. По хвалу надо ценить Здесь сохранились предания Что вы лучше конькобежить Да, я когда-то за страстью катался О, вы все, кажется, сделаете за страстью Мне так хочется посмотреть, как вы катаетесь. Надевайте же коньки Давайте кататься вместе Кататься вместе Неужели это возможно? Он пошел надевать коньки С трудом удерживая улыбку счастья Выступавшую невольно на его лице Она подала ему руку Они пошли рядом, прибавляя хода, и чем быстрее, тем крепче она сжимала его руку. С вами я бы скорее выучилась. Я бы то уверена в вас. Я уверен в себе, когда вы опираетесь на меня. Вы надолго приехали? Я не знаю. Как не знаете? Не знаю. Это от вас зависит. И он тотчас же ужаснулся своим словам. Не слыхала ли она его слов или не хотела слышать, но она как бы споткнулась и поспешно покатилась прочь от него к домику, где дамы снимали коньки. Боже мой, что, что я сделал? Господи, Боже мой, помоги, помоги мне, научи ли я? Говорил Левин Маляси, вместе с тобой чувствуя потребность сильного движения, разбегаясь и выписывая круги. Идти в это время, выходя из домика и глядя на него с улыбкой тихой ласки, как на брата, подумала... Славный, милый, неужели я виновата? Я знаю, что я люблю его, но мне все-таки весело с ним, и он такой славный. Только зачем он это сказал? Увидав уходившую Кити и мать, встречавшую ее на ступеньках, Левин, раскрасневшийся после быстрого движения, остановился, мял коньки и догнал у выхода сада мать с дочерью. «Очень рада вас видеть. Четверги, как всегда, мы принимаем». «Стало быть, нынче?» «Очень рады будем видеть вас». Кити не могла удержаться от желания загладить холодность своей матери. Она повернула голову и с улыбкой проговорила. «Да, да!» До свидания. В это время Степан Аркадьич со шляпой на боку, блестя лицом и глазами, веселым победителем входил в сад. Едем? Едем, едем! В Англию или в Эрмитаж? Мне все равно. Ну, в Англию. Когда Левин вошел с Облонским в гостиницу, Он не мог не заметить Сдержанного сияния на лице И во всей фигуре Степана Аркадьевича Облонский прошел в столовую Отдавая приказание Липнувшим к нему татарам Во фраках и с салфетками Сюда, ваше сиятельство, пожалуйста Здесь не обеспокоен Белесый татарин, мгновенно разослав Свежую скатерть на круглый стол Под бронзовым бра Пододвинул бархатные стулья Так ты зачем приехал в Москву? Ты догадываешься? Догадываюсь, но не могу начать говорить об этом. Ну, как ты смотришь на это? Степан Аркадьевич выпил свой стакан шабли, не спуская глаз с Левина. Я? Я ничего не желал бы, как этого. Ничего. Ты думаешь, это возможно? чего же невозможно. Я тебе больше скажу. Моя жена, удивительнейшая женщина, У нее есть дар предвидения, и она на твоей стороне. То есть как? Так, что она мало того, что любит тебя, она говорит, что Кити будет твоей женой непременно. Я всегда говорил, что она прелесть, твоя жена. Одно еще я тебе должен сказать. Ты знаешь Вронского? Нет, не знаю. Зачем мне знать Вронского? Затем, что это один из твоих конкурентов. Вронский... Это один из сыновей графа Кирилла Ивановича Вронского И один из самых лучших образцов золоченой молодежи петербургской Я узнал его в Твери, когда я там служил, а он приезжал на рекордский набор Страшно богат, красив, большие связи, флигель адъютант И вместе с тем очень милый, добрый, малый Он и образован, и очень умен Но он появился здесь вскоре после тебя И, как я понимаю, он по уши влюблен в Кити. Извини, но я не понимаю ничего Да постой, постой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 Мне скажи откровенно, положим, ты женат, ты любишь жену, но ты увлекся другой женщиной. Извини, но это все равно, как я теперь, наевшись, тут же пошел мимо калашной и украл бы калаш. Ну а чего же, калач иногда так пахнет, что не удержишься. Да, ну без шуток. Ты пойми, что женщина кроткое, любящее существо, бедное, одинокое и всем пожертвовала. Теперь, когда уж все сделано, неужели бросить ее? Предположим, расстаться, чтобы не разрушить семейную жизнь. Но ну, неужели не, не пожалеть ее, не, не устроить Можешь, извини меня. Ты знаешь, для меня все женщины делятся на два сорта. То есть нет, э, вернее, есть женщины. И есть... Я прелестных падших созданий не видал и не увижу. Это для меня гадины. И все падшие такие. А евангельская... Ах, перестань. Христос никогда бы не сказал этих слов, если бы знал, как будут злоупотреблять ими. Из-за всего Евангелия только и помнит эти слова. Впрочем, я говорю не то, что думаю, а то, что чувствую. Я имею отвращение к падшим женщинам. Ты пауков боишься, а я этих гаден. Если жена стареется, а ты полон жизни, и тут вдруг подвернется любовь, и ты пропал. Пропал. Что же делать? Не красть калачей, а впрочем, не знаю. Вот видишь ли, ты очень цельный человек,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 Когда татарин явился со счетом, Левин расплатился и отправился домой, чтобы переодеться и ехать к Щербацким, где решится его судьба.